Все это парнишка выпалил единым духом, а потом замолчал, и мне стоило большого труда его раскачать. Яков Петрович тоже пел со всеми. Пел. У него сильный голос, бас. И танцевали на этой вечеринке? Да, танцевали, и у некоторых девушек были накрашены губы. Но это все нарочно, чтобы соседи думали, что настоящая вечеринка. Много собралось людей. Человек двенадцать. Но некоторые уходили, а другие приходили. «А ты долго пробыл?» «Минут двадцать». «С Яковом говорил?» «Он меня подозвал. Нас загородили в углу». Его сестра Женя шепнула мне. «Протяни брату руку». Яков Петрович поздоровался со мной за руку и сказал. «Слабовато. Молодой большевик должен быть крепким». И так больно сжал, что хотелось крикнуть. Потом спросил. «Присягу принимал?» Я кивнул головой, а Женя мне шепнула, надо не кивать, а отвечать, брат не видит. Но он, Яков Петрович, не стал переспрашивать. Еще задал такой вопрос. «Партизаном хочешь стать? Леса не боишься?» «Я сказал, что хочу. Завтра пойдешь с этим человеком. Все, что он прикажет, для тебя закон. Ясно?» Я ответил, что ясно. Он опять пожал мне руку, и я ушел». Меня проводила Женя. Она уже на улице рассказала, где встретиться с Усерманом и все остальное. Чем сейчас занимается Батюк? Его официальное положение. Председатель артели слепых. Это веревочная артель. Там плетут из конопли и льна, вожжи и канаты. Но там работают не только слепые. Петр Иванович у них заведует хозяйством. Артель... Получила разрешение от комендатуры нанимать людей. Я знаю, что там несколько наших комсомольцев на подсобных работах. Слепые ведь не могут все делать. Яков Петрович нарочно держит своих людей. А как уладились с немецкой комендатурой? Кстати, Батюк говорит по-немецки? Говорит. И Женя тоже говорит. И даже хорошо пишет. Комендатура дала свой заказ на конскую сбрую. Но им Яков Петрович такие сделает поставки. Только держись. А что можно сделать со сбруей? Как это что? Можно протравливать кислотой, пока веревка сухая, ничего, а когда попадет под дождь, вся сразу развалится. Это мне рассказал один наш парнишка. Он меня очень хорошо знает. Не беспокойтесь, товарищ Федоров. Уж я то не проговорюсь. Но ну что все-таки конкретно сделала ваша неженская организация? Мой собеседник долго молчал, собирался с мыслями. Может быть, подытоживал в уме все, что знает. Вероятно, только через минуту ответил. «Товарищ Федоров, вы, по-моему, не должны меня про это спрашивать. Я, если и знаю, то через разговоры с товарищами. Это у партизан все на виду, а у нас, подпольщиков, не так. Я знаю, что есть пишущая машинка, а может быть и две. Знаю тоже, что есть радиоприемник» потому что сам расклеивал листовки со свежими сводками с Овенформбюро. Мне тоже известно, что есть у нас диверсионная группа, и на перегоне Нежин-Киев недавно взорвался поезд. В душе я уверен, что это наши ребята устроили взрыв. Но официально не могу вам доложить. Я отвечаю за свои действия, ведь правда? Вот, например, Шура Лопотецкий, член нашей группы. Я его как-то спросил где он пропадал три дня. А он мне ответил, что если я еще раз спрошу, так он скажет Якову Петровичу. А на первый раз, говорит, получай. И как дал мне в ухо? И ничего не скажешь, правильно? А вы как считаете, товарищ Федоров? Так, пожалуй, если я тебя еще о чем-нибудь спрошу, и ты мне влепишь в ухо? Нет, что вы, товарищ Федоров, вы ведь все-таки секретарь обкома партии. На этом и закончился разговор с парнишкой, сопровождавшим Зусермана. Не очень-то много я узнал от него о неженской организации. Но скоро я буду в областном отряде. Тогда Зусерман расскажет мне все подробно. Однако даже из отрывочных сведений, которые я получил, складывалось впечатление, что в Нежине у руководства комсомольским подпольем стоят серьезные деятельные люди – а сам Яков Батюк, видно, весьма незаурядный человек. На общем собрании в Ичнянском отряде я прочитал письмо Зусермана и рассказал кое-что о Батюке. Это произвело сильное впечатление. Кое-кому из руководителей отряда было не очень-то приятно слышать, что слепой Яша Батюк со своими комсомольцами больше работает и смелее, чем здешнее руководство».